В Ирландии с 1945 года в четырех озерах также наблюдали существование крупного неопознанного животного. Шведская пресса сообщала неоднократно о таинственных обитателях шести озер страны. И наши советские исследователи также сталкивались с таинственными обитателями озер. Напомним хотя бы сообщение зоолога Гладских об озере Хайнер в северной Якутии. И, наконец, мы уже неоднократно писали о многочисленных сообщениях моряков об удивительных встречах с неизвестными гигантскими животными, морскими змеями в разных частях океанов мира. Не кажется ли странным одно обстоятельство — Все озера, о которых идет речь, 8-12 тысяч лет тому назад, представляли собой морские заливы, затопленные водой в последний ледниковый период. Когда совершилось отделение заливов от моря, и они превратились в ряд озер, экологический мир в этих водохранилищах при благоприятных условиях продолжал развиваться по замкнутому кругу. Так... В пресноводном озере Байкал появился пресноводный тюлень. Тюлень Фока видолина также обосновался в пресноводном озере на севере Квебека в Канаде. Существует две пресноводные разновидности дельфина и огромное количество рыбы, приспособившейся к новым условиям. Может быть, именно таким же образом были отсечены в свое время от океана неизвестные морские животные, попавшие в незначительный по объему озера, где были все условия для их акклиматизации и развития. В частности, в озере Лох-Несс достаточно биомассы. Оно заселено лососевыми, форелью, угрями в достаточном количестве для прокорма колонии крупных животных. Ведь для нормального продолжения рода необходимо существование 25-30 особей. Именно в районе Северо Атлантического океана и Канадского прибрежья Тихого океана, где сейчас находятся таинственные озера, наблюдались многочисленные встречи с крупными неизвестными морскими обитателями. В связи с этим мы публикуем исключительно интересное сообщение широко известного исследователя Несси Айвана Сендерсона. Его привлекла необычная новость, полученная с Аляски. В Кадьякской газете Мирор под 30 апреля 1949 года сообщалось, что рыболовецкое судно Майларк из Кадьяка на Аляске. Промышляла креветку у берегов Малиновского острова в проливе Шелихова, названном так в свое время в части русского исследователя. На судне был установлен весьма чувствительный эхолот, применявшийся для обнаружения косяков рыбы. Прибор Симурат, один из наиболее чувствительных сонаров норвежского производства, исключительно точно записывает Все подводные профили и изображения на непрерывно движущейся грифленой ленте шириной в 5 дюймов. Можно представить себе изумление оператора, когда на ленте вдруг появляется силуэт огромного существа с двумя парами мощных плавников и длинным, суживающимся к концу хвостом. На длинной тонкой шее сидела курносая голова. Изображение полностью повторяло уже известное, оговоренное сотнями свидетельств изображения Несси. Невольно встает вопрос, откуда мог появиться родственник лохнесского чудовища за тысячи километров по другую сторону земного шара? Еще больше шума наделало сообщение, появившееся в прессе совсем недавно, во второй половине 1977 года. Японские рыбаки на юге Тихого океана вытащили тралом остатки загадочного морского животного.